Месячная программа тренировок. То, что вы прослушали эту книгу, очень хорошо. Но согласитесь, будет жалко, если полученные вами знания так и останутся на уровне теории, и вы не примените их на практике. Поэтому мы хотим предложить вам месячную программу дыхательных упражнений и холодных водных процедур. Выполняйте каждый день следующее дыхательное упражнение. Глубоко вдохните, а затем выдохните. Начните дышать в том ритме, который кажется вам наиболее удобным. Сделайте таким образом 30 дыхательных циклов. В конце выдохните весь воздух, затем снова глубоко вдохните, медленно выдохните, а потом задержите дыхание. Во время выполнения данного упражнения старайтесь глубоко вдыхать и медленно выдыхать, но без излишних усилий. При этом не выдыхайте весь воздух, его небольшое количество должно каждый раз оставаться в легких. Когда вы сделаете таким образом 30 дыхательных циклов, задержите дыхание после последнего выдоха и сделайте паузу, пока вам не захочется вдохнуть снова. Повторяйте данное упражнение, пока не почувствуете легкое головокружение, оцепенение и звон в ушах. Вы сможете легко узнать, какой эффект на вас оказывают дыхательные упражнения, если проверите, как долго можете задерживать дыхание. Для этого засеките, сколько времени вы сможете не дышать до выполнения данного упражнения и затем после него. Если у вас каждый раз будет получаться задерживать дыхание все дольше и дольше, то это будет означать, что вы все делаете правильно. Холодный душ. Сначала, как обычно, постойте под теплым душем. Затем, пока еще не выключая горячую воду, начните выполнять специальные дыхательные упражнения. Медленно вдохните и выдохните. Повторите это несколько раз, а потом выключите горячую воду. Старайтесь продолжать дышать спокойно. Постойте под холодной водой в течение одной минуты. Через неделю увеличьте время приема холодного душа до двух минут. Еще через неделю — до трех минут. На четвертую неделю постарайтесь постоять под ним уже пять минут, желательно не принимая до этого теплый душ. Кроме того, полезно раз в неделю погружать ваши руки и ноги в лед. Наполните ведро холодной водой и добавьте кусочки или кубики льда. Если у вас нет формочек для льда, то можно купить кубики льда в магазине. Погрузите руки в ведро с ледяной водой на 2 минуты, затем проделайте то же самое с ногами. Теперь подумайте, что вам нравится больше, принимать ванну со льдом или плавать зимой в ледяной воде. Все это тоже отличное упражнение, но мы советуем вам на первых порах выполнять их под присмотром того, кто уже делал их раньше. Чтобы вам было легче оценить свой прогресс, предлагаем составить таблицу ваших занятий, где вы будете ежедневно записывать, сколько времени вы потратили на прием холодного душа и дыхательные упражнения, а также как долго вы можете задерживать дыхание. Образец данной таблицы вы найдете в приложении к аудиокниге.